Когда Аира явился из леса к костру, в лагере был уже закончен завтрак, и подростки переговаривались, сидели на траве двумя тесными группками. В одной центром был Полуснат, а в другой, как ни странно, Тимор Алк, зеленоволосый, торопливо жевал и что-то рассказывал с набитым ртом. «Бабушка бы не одобрила», — подумал крокодил. С появлением Аиры все изменилось моментально.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 «Режем сами. Я веду обратный отчет». Четверо парней, произволом Аира, не сдавшие регенерацию вместе со всеми, одновременно извлекли из ножен тесаки. Крокодил помедлил секунду и сделал то же самое. «Можно», — сказала Аира. Слово оказало на крокодила почти магическое действие. Он осторожно, безо всякого страха, рассек руку, стараясь не задеть вену. Края пореза разошлись, выпуская кровь и мякоть.